У той тож чёрный кот водился. Как он орал, когда наповесился, прямо не кот, а человек. Мы три дня спать не могли, пока фетька его не застилил. Я ж потом и вздела этого, думаю, а может и он по мне поорёт, хоть кто-то. Она ещё долго говорила, когда жадно выплёскивает нового человека в старые сплетни, в тоске жизнь заглоблённую чужими бедами, как дом ненужными вещами. Когда с жалобами и причитаниями отбивает сразу и всех. Когда вы спрашиваю, на довольство есть короткими ответами и предпочитая сама досучивать историю о Рёнкиной жизни. И только когда зазвенели застекатали, защёлкли разом часы, собранные в кухне, баба Геля вспохватилась. Ах ты, боже ж ты мой, засиделись. А мне-то мне отдыхать пора, старая уже, больная. И ты, девёнка, иди, иди. На улице окончательно стемнело, заморосил мелкий снег пополам с дождём. Удоль забора влегли узкие полосы сугробов, которые к утру или смёрзнутся, или растают. Луна скрылась за тучами, и Алёна выбралась на улицу, вдруг поняв, что ей страшно. Серое небо, чёрные дома, дорога, которую не разглядеть, тени. Взгляд натирает спину, гладит затылок, словно примеряясь, как бы полочье в волосы уцепиться. А под ногами чёрным пятном мечется разбойник Васька. Она заставила себя сделать первый шаг, и второй, и даже считала десять, когда давление чужого взгляда стало невыносимым. Ее буквально парализовала. Алена стояла посреди дороги, не в силах пошевелиться, руки свинцовые, ноги ватные, сердце у живота колотится, в горло подскакивает, дышать нечем. И на помощь не позовешь, а не мела. Клод заурчал и, поднявшись на задние лапы, пропорол когтями джинсы. Ай! Алёна разуму зачился дар речи, и способность двигаться. Ты что делаешь? Нет, стой, спасибо, правильно. Пойдешь со мной? Васька крутанулся на месте и нынул в темноту. К забору, к бабке возвращается. И Алёна вернется. Неудобно, конечно, старого человека беспокоить, но, но не оставаться же здесь. Да, она не надолго. Просто фонарик попросит. Скажут, что дорогу развезло и боится упасть. А если фонарика нет, то хотя бы свечу. Свечки в этом хранилище хлама просто обязаны быть. Назад Алена шла медленно, то и дело оборачиваясь, пытаясь понять, наблюдают за ней или ей просто кажется, что наблюдают. Вокруг было тихо, только земля похрустела под ногами, и снег хлюпал, превращаясь в грязь. А в оба Гали не спала. Из подставин пробилась узкая полоска света. И когда Алена была уж за забора, дверь распахнулась, выпуская человека. И что без обмана мне, Гледи, они то все расскажу, да не все изглывый старушечий голос. Алена отскочила и упала, зацепившись за доску, скатилась в низенькую канавку у дома и замерла, скурежившись. Ты ж меня знаешь, продолжала добежать бабка уже где-то рядом. Привожает гостя, правильно, не отдыхать она собиралась, ожидала кого-то. И часы навела. Никто не ложится спать по звонку, по звонку просыпаются. Я ж тебе шлепаю, помогала, как умела, жалела. Старухи часто днем спят, а ночью бессоницы и мучаются. Нерные баба Гели тоже спит по вечерам. А сегодня не у встречи, которую никак нельзя проспать. Вот часики и навела. Она же не знала, что Алена устречет, домой пригласит, разговориться, а потом выставить, чтобы Алена случайно не увидела кого, того, кто ее мучит, того, кто собирается убить, но кто он, самозваный охотник на ведьм. Жалко голоса не слышно, и разглядеть удалось лишь, что высокий и плотный, или кажется, что плотный. Может, дело не в нем, а в куртке. Сейчас многие носят пуховики, например Лад. Уехал. или просто собрал что уехал, а про Фимку слышал, померла, повесилась, а такая баба была строгая, что не помнишь, все вы быстро забываете, о жалко ее. Наверное нужно было выскочить и потребовать объяснений, пригласить милицию и плевнуть в конце концов в рожу этого урода, или хотя бы рассмотреть получше, или тайком пойти за ним узнать, где обитает. Наверное, много всего можно было сделать, но Алёна просто сидела в Йемене, свернувшись калачиком и молилась всем святым сразу, чтобы её не заметили.